Глава четвертая. «Предчувствие». Вернувшись домой, Ника постаралась как можно скорее разделаться с домашним заданием, чтобы наконец приступить к тому, что было действительно важно — к ее книге. На самом деле она еще не вполне знала, о чем писать. У нее просто была идея и все. Но почему-то она чувствовала, что начать нужно именно сейчас. К ее удивлению, Стоило сесть за ноутбук, как слова стали сами собой складываться в предложение, и вскоре на экране появился готовый кусочек текста. Начало большой, и, она надеялась на это, хорошей книги. Когда загорелись на небе звезда южная и звезда северная, сошлись вместе земля и небо, и родилась она. Один глаз ее был тёмен, как чернозем, второй ясен, как небесная лазурь, потому что силы ее питали сразу две стихии. Начала она свой путь, гонимая людьми, оберегаемая звёздами. Ника закрыла ноутбук и посмотрела в окно. Ее переполняла радость. Она начала. Так долго она ходила вокруг да около этой идеи, а нужно было просто сесть и начать. Легла спать она, ужасно довольная собой, потому что день совершенно точно прожила не зря, разделала что-то для своей будущей книги. Спала Ника тоже хорошо. Ей не снились ни злопыхающая Стеша, ни подозрительная Раиса Александровна, и это было настолько прекрасно, что с утра у нее все еще было отменное настроение. И даже отражение в зеркале ничуть не огорчило. Ника была в таком приподнятом расположении духа, что даже решила первой предпринять некоторые шаги для того, чтобы наладить отношения с Колей. «Привет!» Как можно дружелюбнее, сказала она, усевшись на свое место рядом с другом. «Привет!» — буркнул тот настолько холодно и отстраненно, что настроение девочки стремительно ухнуло вниз. «Как дела, Коль?» — Ника решила не сдаваться. «Нормально», — сухо ответил курица. «Слушай, я тут подумала», — сказала Романова. «Давно мы с тобой ни во что не играли. Может, партию в морской бой?» «Нет желания». За все это время Коля даже ни разу на нее не взглянул. Ника на какое-то время замолчала. Комок предательски подступил к горлу. Она теряла друга. Вернее, кажется, она его уже потеряла. Убедившись, что наладить общение, разговаривая, как ни в чем не бывало, не выйдет, Ника решила поговорить откровенно. «Коль», — сказала она уже без тени веселости, «тебе не кажется, что мы отдалились?» Мне грустно от этого. Помнишь, как здорово нам было раньше вместе? Конечно, мы отдалились, в голосе Коли звучала обида. Ты стала злой. Говоришь, что мои стихи плохие. Что ж, мне неприятно, но это я еще могу как-то стерпеть. Но на этом ты не останавливаешься. Ты высмеиваешь мои чувства к Стефани. Друзья так не поступают. Нике стала стыдно. Она хотела быть честной с ним. А выходит, она просто его обижала. Может, друзья и вправду так не поступают. И что, ты теперь не будешь со мной дружить? Ей нужно извиниться, очень нужно. Но чего-то ее переполняет гнев и негодование. Она хороший друг. Может, отсядешь еще? Вон, место рядом с Петушковой как раз не занято. Вот пара будет загляденье, курица на Петушкова. Вот и отсяду. Коля вскочил с места, схватил свои вещи и, не сказав больше ни слова, пересел за другую парту. Ника поймала на себе насмешливый взгляд Соколовой. «Кажется, теперь она вообще одна. Дурацкая школа, дурацкая стеша, всю за этой белобрысой выскочке. Нет у нее больше друга». Еле досидев до конца уроков, Ника поспешила в раздевалку. Ей хотелось поскорее убежать от всех этих лиц как можно дальше – «Романова!» Совсем не кстати окликнул ее резкий голос. Она обернулась и увидела Раису Александровну, учительницу информатики. И хоть ей ужасно этого не хотелось, пришлось остановиться. «Да, Раиса Александровна». «Ника», — начала учительница самым миролюбивым тоном, «я должна с тобой поговорить по поводу твоей успеваемости». «О, нет». «А что с моей успеваемостью?» Ника прикинулась, что не понимает, о чем идет речь. Ее с трудом можно назвать успеваемостью. Учительница смотрела чуть ли не со страданием. но я не намерена тебя ругать. Просто пойми, если ты сейчас позанимаешься и наверстаешь упущенное, ты сможешь выйти на твердую четверку. Хорошо, Раиса Александровна, я позанимаюсь, поспешно согласилась Ника, желая поскорее уйти. Отлично, кивнула учительница тогда завтра после уроков жду тебя на дополнительное занятие не успела ника сказать и слова как Раиса александровна удалилась оставив ее стоять посреди коридора в состоянии близком к состоянию аффекта этого еще не хватало пронеслось у нее в голове В общем альбус докладывала она коту по пути в библиотеку завтра мне нужно остаться после уроков чтобы заниматься этой дурацкой информатикой. «Надеюсь, Раиса Александровна решит, что одного урока будет вполне достаточно, чтобы наверстать упущенное». «Не думаю, дорогая», — протянул кот. «Скорее она решит, что подтянуть твою успеваемость по информатике, м -м -м, дело гиблое, и оставит эти бесплодные попытки». «Ха-ха», — скривилась Ника, «пошутил так пошутил». «Ладно, пришли. Вот сейчас начнется настоящая учеба. Таисия и Герман уже поджидали их. Едва Ника с Альбусом зашли в библиотеку, как хранительница сделала жест следовать за ней и направилась в читальный зал, оставив Германа за главного. «Сегодня отправим твои вспышки адресату. Ника!» — улыбнулась она. «Я собрала о нём кое-какую информацию. Он медик!» и ему предстоит совершить очень важное открытие в области медицины. Здорово, правда?» «Ничего себе!» Все это звучало так диковинно, и Ника с трудом верила, что не пребывает в чересчур затянувшемся сне. «Таисия, скажите, а нам, хранителям, тоже кто-то подбрасывает идеи?» «Верно, и такое случается», — кивнула хранительница. «А что, у тебя есть подозрение, что тебе кто-то подкинул идею?» «Что-то вроде того», — смущаясь, ответила Ника. Несколько месяцев назад мне в голову сама собой пришла идея книги, но я никак не приступала к ее написанию, а вчера вдруг почувствовала, что готова, и начала, а потом подумала, что, если все это неспроста? «И правильно подумала», — засмеялась Таисия, — «это все моих рук дело». «Пришлось добавить тебе немного интуитивных предчувствий и очень-очень много баловства». «Рада, что ты, наконец, доросла до той идеи». Она в надежных руках. «Вот это да!» У Ники даже перехватило дыхание. «Я предполагала, что все может быть именно так, но никак не ожидала, что все и вправду так. Здорово!» «И не говори». Кузьма вместе со вспышками в баночках уже ждал их возле пузатой машины. «Как она, кстати, называется?» — спросила Ника, указав на золотой массивный агрегат. «Да, обыкновенно!» — пожала плечами Таисия. «Проявитель. Название, которое совсем не отражает ее удивительной сути. «Может, тогда придумаем ей новое название, которое будет отражать ее удивительную суть?» — предложила девочка. «Может, и придумаем. Только зачем?» — улыбнулась хранительница. «Её удивительная суть от этого ничуть не изменится». Так что предлагаю просто начать работать. На девачки. Сейчас будешь отправлять свои вспышки. Твоего адресата зовут Владимир Андреевич. Видишь три приемника? Она указала на трубы возле панели управления. «Этот вот для вспышек, этот для предчувствий, а этот, соответственно, для хулиганства и баловства. Все просто!» «Значит, Ника с тревогой покосилась на банке с разноцветными огоньками». «Я должна открыть банку и резко перевернуть рядом с нужной трубой? Если ты боишься, что вспышка вздумает от тебя удрать, не переживай», — успокоила Таисия. «Труба быстренько засосёт ее и отправит Владимиру Андреевичу». Ника почувствовала, что ладони сделались липкими. Она посмотрела на Альбуса и увидела, что тот едва заметно кивнул. Постаравшись отогнать все ненужные мысли, она взяла банку с оранжевой вспышкой, поднесла к приемнику и открыла крышку. Как и говорила хранительница, труба заработала в ту же секунду и... Флюп! Засосала вспышку. «Ну вот!» — одобрительно кивнула Таисия. «Отправишь еще две вспышки, и можно будет брать новое задание». «А когда адресат будет готов воплотить идею?» — спросила Ника, открывая вторую банку. «Точно этого тебе никто не предскажет», — пожала плечами хранительница. Разделавшись со всеми вспышками, Ника посмотрела на Таисию в ожидании дальнейших инструкций. «А что ты на меня смотришь?» — развела руками та. «Теперь надо ждать, когда следующая идея выберет тебя в качестве хранителя. И долго ждать?» — поинтересовалась Ника. «А кто его знает?» — хмыкнула хранительница. «Кузьму уже третий месяц ни одной идеи не выбирает». Вот он и проявляет, что не попадя. «Я ничто не попадя!» — вдруг послышался возмущенный голос Леонида. «Я всеми уважаемый книжный червь!» «Конечно, милый!» — улыбнулась Таисия. «Это неоспоримый факт. Просто выражение такое, не бери в голову. Или что там у тебя?» О чём они беседовали дальше... Ника уже не слышала, потому что пристально наблюдала за идеей, которая, кажется, выбрала ее, Хотя, возможно, она пока лишь присматривалась к новенькой. Во всяком случае, летала она прямо перед Никой, но на почтительном расстоянии. Не выдержав, девочка зашептала. «Таисия, почему она никак ко мне не подлетит? Сомневается?» «Возможно», — ответила хранительница. «А ты помоги ей принять решение. Протяни руку» но не слишком резко. Аккуратно. Так Ника и сделала. Она медленно подняла руку ладонью вверх и осторожно вытянула вперед. Идея сперва дернулась в сторону, но потом, немного поколебавшись, все же опустилась Ники на руку. Девочка принялась ее разглядывать. Эта лампочка была не такая, как все. Сделанная из голубого стекла, она излучала очень мягкий холодный свет. «Не зевай! Неси к сканеру!» Бодрый голос хранительницы привел Нику в чувство. Она поднесла идею к экрану и нажала на желтую кнопку. Машина тут же затарахтела, и по экрану стали расходиться круги. Прошло около трех минут, прежде чем на экране появилась фотография человека, которому предстояло воплотить в Яве эту идею. Со снимка смотрела совсем юная девушка с ясными голубыми глазами. «Смотри-ка!» — заметила Таисия. Это задание не в пример сложнее предыдущего. Адресату не хватает двух интуитивных предчувствий. Одного хулиганства и одного баловства. Но это даже хорошо. На этом примере ты научишься сразу и предчувствия приманивать, и хулиганство с баловством отлавливать. Начнем. Ника была в полной боевой готовности. «Мне нравится твой настрой!» — улыбнулась Таисия. «Тогда идем за инвентарем и она жестом предложила следовать за ней. Из знакомого уже внушительных размеров шкафа хранительница достала нечто вроде клетки и вручила её Нике. Повертев нехитрое приспособление в руках, девочка быстро поняла, что это ловушка. Клетка с захлопывающейся дверцей. «Ловушка?» — уточнила Ника. «Она самая!» — кивнула Таисия. «Готовься прятаться в кустах и проявлять чудеса терпения». «Спасибо, что предупредили насчет кустов заранее». Ника с беспокойством оглядела свои пока еще чистые джинсы и толстовку. «Не переживай!» — махнула рукой хранительница. «Если будет нужно, отмоем. И одежду, и тебя». «А кто будет в качестве приманки?» «Леонид?» — улыбнулась Ника. Книжный червь принялся возмущаться, но никто не обратил на это особого внимания. Таисия тем временем молча достала из шкафа банку и показала Нике. Девочка присмотрелась. На первый взгляд внутри были самые обыкновенные светлячки. «Интуитивные предчувствия едят светлячков?» Не без удивления спросила она. «Это не светлячки», — возразила хранительница. «Хотя не стану отрицать, что-то общее у них есть. Но все же это не светлячки, это доверие». «Доверие к самому себе». «Его тебе тоже предстоит научиться ловить». «Но это уже в другой раз», — сказала она и направилась к тайному выходу из библиотеки. На улице Ника делала все в точности, как ей велела Таисия. Сперва поставила ловушку на землю и открыла дверцу, затем положила в клетку маленькую горстку доверия, взяла в руку веревочку, привязанную к дверке, а после затаилась за ближайшим кустом. «Твоя задача?» Шепнула хранительница. Вовремя среагировать. Едва предчувствие окажется внутри, сразу же дергая за веревку. А то эти предчувствия им, знаешь ли, только бы полакомится доверием. Хватают и убегают. Шустрые черти. В этот момент Ника заметила, что в сторону ее ловушки направляется плоское, стелющееся по земле зеленое свечение. В наве все светится, что ли? Спросила Ника, не сводя взгляда с ловушки. Не все, коротко ответила Таисия. Леонид не светился. Ты давай, не отвлекайся, будь готова в любой момент захлопнуть дверцу. Только Таисия сказала это, как предчувствие целиком оказалось в клетке. Ника дернула за веревку, и в следующую секунду ловушка надежно закрылась. Ну вот, хранительница похлопала Нику по плечу. Одно есть! Видишь, ничего сложного. Главное приноровиться. Кузьма без лишних вопросов пересадил предчувствие в банку, освободив ловушку для следующей добычи. «Я бы, конечно, предпочел, чтобы вы так мышей ловили», — протянул Альбус. «Терпение, мой милый толстячок!» — Таисия потрепала кота по голове. «Отловим еще одно предчувствие, и я дам тебе лакомство». «Мышь?» — на всякий случай уточнил кот. «Консервы!» — поспешила разбить его мечты хранительница. Ну, «Ну ладно, тоже пойдёт!» Альбус вильнул хвостом в знак согласия. Тем временем второе предчувствие уже наполовину пролезло внутрь клетки. Еще мгновение... И Ляск! Дверца стремительно опустилась вниз, а светящаяся дичь оказалась в плену. «Готово!» — победоносно воскликнула Ника. «Ты умница!» — Таисия выпрямилась и вышла из укрытия. «И посмотри на себя! Ты даже не испачкалась!» хулиганством и баловством займемся завтра, договорились? Сегодня у меня еще много бумажной работы, надо все успеть». «Хорошо, только...» Ника вспомнила о неприятном и тут же сникла. «Завтра я буду позже на час, ничего?» «Меня попросили остаться после уроков». «Ну что ж, ничего!» — кивнула Таисия. «Мы тебя подождем. Раз попросили остаться, значит, надо остаться». «Кстати, Ника, скоро новолуние!» -А что будет в новолуние? Девочка посмотрела с недоумением. Новолуние у нее ассоциировалось разве что с оборотнями. Каждое новолуние проходит совет хранителей, пояснила Таисия. Все хранители специально слетаются, чтобы отчитаться о проделанной работе. Это будет твой первый совет, так что тебе отчитываться о работе будет не нужно. Но зато познакомишься со всеми. Так что будь готова! Как можно быть готовым? — К совету у хранителей, если никогда на таком не было, вздохнула Ника. — Ну ты уж постарайся, — улыбнулась Таисия. — Никто тебя там не укусит. Она подмигнула девочки, словно прочитав ее мысли про оборотней. — Очень на это надеюсь. Ника поёжилась и принялась ждать, когда Альбус насытится, чтобы пойти домой. Кот не спешил.